нашей жизни. И вот за один день все храмы превратились в прах и песок еще много дней скрипел у нас на зубах, висел в нашем небе. Но не успел налет кончиться как мы пустились в путь, пустились в путь чтобы сообщая я подчеркиваю это слово, чтобы сообща вступить во владение наследством германского вермахта. И в тот же день, как только немного стемнело, в тот же день мы помогли появиться на свет Божий, сыночку Лене и Бориса. В глазах у Пельцера все еще блестели слезы, и голос его становился все мягче и мягче. Один единственный человек меня понимал хорошо, ко мне относился. Один единственный человек был мне как сын. Этого человека я взял бы к себе в семью, к себе в дело. Я бы сделал для него все возможное и невозможное. Он был мне ближе, чем жена, он был мне ближе, чем мои родные дети. Догадываетесь, о ком я говорю? Я говорю о Борисе Львовиче. Я отянулся к нему всей душой, хотя он увел у меня из-под носа девушку, которая нравится мне до сих пор. Быть может, только он по-настоящему узнал и признал меня. И представьте, он захотел, чтобы я окрестил младенца этими моими руками. Да. И уверяю вас, меня вдруг обуял смертельный страх. А за секунду я вспомнил все, что успели натворить эти самые руки. Все, что они делали с живыми и мертвыми, с женщинами и мужчинами, с векселями и наличными, с винками и лентами и так далее, и так далее. Но именно я и никто другой должен был крестить его малыша. Крестить этими самыми руками. Тут даже Лотте пришлось заткнуться. И она не решилась болтать свои обычные глупости. Лотта прямо остолбенела. Она сразу прикусила язык, когда Борис сказал мне, «Вальтер...» После второго числа мы все начали говорить друг другу «ты». «Вальтер, у меня к тебе просьба. Возьми на себя срочное крещение нашего сына». И я все сделал как надо. Пошел в контору. Открыл кран. Дождался, пока сойдет ржавчина и пока вода станет прозрачной. Помыл стакан, налил туда воду и окрестил младенца. Ведь когда-то я был служкой в церкви и очень часто присутствовал при крестинах. Крестным отцом я в этом случае уже не мог стать. Это я твердо усвоил. Ребенка держали маленький Вернер и Лотта. И я окрестил его, говоря такие слова. Во имя Отца, Сына и Святого Духа нарекаю тебя именем Лев Борисович. Тут даже этот маленький плуткурт заклюпал носом. Да и все остальные заплакали, даже ехидная лотта. А Маргарет уже до этого ревмя ревела. Только Леня не плакала. Она лежала и смотрела на всех широко раскрытыми, воспаленными от пыли глазами, но лицо у нее сияло, и она сразу приложила младенца к груди. Да, вот как все это произошло. А теперь извините меня, я хотел бы побыть один. Слишком многое во мне всколыхнулось. Автор откровенно признает, что и в нем многое всколыхнулось. Садясь за руль своей машины, он с трудом удерживался от слез. И чтобы окончательно не расчувствоваться, прямым путем поехал к Богакову. С виду Богаков наслаждался полным комфортом. Он сидел укутанный одеялом в кресле коляски на веранде со стеклянной крышей, и взгляд его задумчиво блуждал поверх растянувшегося дачного поселка. Богаков разглядывал пересекающиеся железнодорожные пути, между которыми был втиснут гравийный карьер, огороды, пустырь заваленный металлоломом. Где-то в середине выделялось яркое пятно, теннисная площадка, совершенно не подходившая к этому пейзажу. На тусклом красном песке площадки поблескивали лужи. В небе гудел спидфайр, с шоссе доносился шум машин, а с дорожек между садовыми участками возгласы мальчишек, которые играли в хоккей пустыми жестянками из-под молока. Багаков, пребывавший, как оказалось, в меланхолии, сидел один на веранде, на сей раз без своей курительной гильотины.